Глава двадцать шестая Инга «В парк!» — Лиза говорит тихо, но с абсолютно отцовской твёрдостью в голосе. «Малыш, у меня встреча!» «О да! Если кто и может с ней спорить, так только он!» «Вы с Ингой сходите, купите себе книжек, тетрадей, платишек Он бросает на меня хитрый взгляд, опять намекая на купальник. «Но в этот раз тему не развивает!» «Или ты хочешь на карусели без меня?» «Нет, с тобой!» Она расстроена, кажется, именно тем, что придётся уступить. «Ну и отлично!» Миша уверенно ведёт свой внедорожник уже по МКАДу. «Тогда давайте я вас высажу вот в этом торговом центре». Мы заворачиваем на громадную двухъярусную подземную парковку. «И сюда же приеду через час». Оглядывается на заднее сиденье. «Я буду тут совсем рядом». Лиза обиженно сопит и фыркает. Уже не спорит, но настроения покупать платьишки у неё абсолютно точно нет. Что же делать? «Лиз, а мы можем на мультфильм в кино сходить!» Заговорщически подмигиваю ей я. «Попкорн купим!» Закатываю глаза. «Попкорн вредно!» Мишка то ли не понял, то ли наоборот всё понял и резко включился в игру. «Да!» на лице лизы появляется одновременно довольная и коварная улыбка хочу на мультик прекрасно щебечу я ну блин фыркает мишка но улыбается так чтобы дочь не видела давай открываю дверь машины удачной встречи эй ты ничего не забыла спрашивает он меня удивленно вскинув брови о округляя губки и тянусь к нему с быстрым поцелуем так лучше — довольно улыбается. «Только я имел в виду вот это!» Мне в руку ложится ровный пластиковый прямоугольник. «Ой!» — обалдеваю уже безо всяких шуток. «У меня есть, не надо!» «Ты издеваешься?» — Миша хмурится, как-то странно меня разглядывая. «Инга, ты идёшь с моей дочерью по магазинам, в конце концов!» «Ладно!» — покорно поджимаю губы. «Постараюсь не сильно транжирить!» Мишка стискивает зубы, трясёт головой. Будто хочет выругаться, но сдерживается из последних сил. «Всё, мы пошли!» Теперь точно выпрыгиваю из машины. «Идите!» — смотрит на нас с Лизой. «И ни в чём себе не отказывайте!» Машина трогается, медленно катится к выезду. А мы с Лизой провожаем её взглядом. «У папы много денег!» Зачем-то говорит мне она. «Сколько бы ни было, тратить надо разумно!» Стискиваю ее ладошку. А океанариум, это разумно? Слежу за ее взглядом и вижу рекламу. Ух ты, я даже не знала, что он тут есть. Ну, если мы не собираемся его покупать... Пытаюсь пошутить, но Лиза не понимает. Надо будет спросить у папы. Хмурится, а я не выдерживаю и смеюсь. Мы проводим там, наверное, часа полтора. Стая мелких рыб, кружащихся в едином ритме. Черепахи и скаты, которые плывут прямо над твоей головой, когда ты стоишь в стеклянной трубе. И смешная рыба Наполеон со странным носом. Оказывается, Лиза рисует. У неё нет ни блокнота, ни карандаша. Но я вижу, что она то и дело водит пальцем по стеклу или в воздухе. Пытается уловить очертания причудливых рыб или изгиб водорослей. «Эх, Мишка, где внимательный, а где не замечаешь?» Обязательно куплю ей сейчас карандаши. Мы с ней посмотрели кормление акул. Маленьких, чуть больше метра длиной. Но все равно акул. И как раз хотели выходить, когда я услышала за своей спиной. «Нет, я понимаю, если бы тут выдавали удочки». «Михаил». «Миша», — выдыхает Инга, — «напугал». «А уж как ты меня напугала». Вскидываю бровь. «На телефон не отвечаешь, в кинотеатре вас нет». «Если б ты только знала, о чём я думал первые 20 секунд, перед тем, как проверить движение по карте». «В смысле?» Инга достаёт свой дешевенький аппарат. «Ну да, странно, что эта штука вообще работает». «Миш, нет сети, я не видела». И чуть не плачет. «Да ладно, ловлю её ладонь, стискиваю. Всё хорошо, вы быстро нашлись, я отследил карту». и у Лизы в часах маяк, но тебе этого знать не надо. Я правильно понимаю, никто ничего не покупал. Хочу сменить тему разговора и увести их отсюда. Хоть все и было совершенно безобидно, меня аж трясет. Не а. Улыбаются одновременно с Лизой. Черт, одинаково улыбаются. Ну как это возможно? Нам было не до того, пожимает плечами Инга. Мы гуляли. Значит, наверх. Киваю по направлению к лифтам. Тетради, альбомы, какие-то специальные карандаши и бумага, которые совершенно точно нужны моей дочери. Пенал с 28 фломастерами, пластилин, акварель. Да чёрт возьми, эта женщина купит хоть что-то себе. Пошли посмотрим платье. Тяну её к бутикам. «Миш, не хочу. Я ещё не поняла, как мне в деревне удобно одеваться». Аж вырывается. Да ёлки-палки. «А обувь другая нужна?» Хмурюсь. «Обувь, наверное, нужна». Она закусывает губу, смотрит на витрину спортивного магазина. «Что-то закрытое на плоской подошве». «Галоши». Выношу свой вердикт. «И купальник». «Ну, Миш, прекрати». Упирается из последних сил, так что я почти затаскиваю ее в огромный зал, уставленный мечами, роликами и прочей ерундой. «Здравствуйте, чем могу помочь?» Рядом со мной появляется молодой парень, консультант. «Здравствуйте!» — киваю. «Нам нужен самый красивый купальник для вот этой леди!» Притягиваю к себе Ингу, а та вдруг словно каменеет. «Инга?» — слышу я изумлённого консультанта. «Фёдор?» — глухо переспрашивает она. «Фёдор? Хм... Это то, о чём я думаю?»